Дэн намазал маслом тонкий тост и посмотрел на Марианну. Она наморщила лоб, а это было верной приметой, что его возлюбленная опять решила погрузиться в неведомую Дэну сложные проблемы. «Я почти собрал Даймона», — по-детски поделился он. Марианна рассеянно кивнула. Судя по ее отстраненному выражению лица, она была где-то далеко. «Рискую показаться невыносимым, но все-таки что произошло?» «Ничего», — очнулась Марианна. «Тогда не сиди с таким видом, будто на твою голову упали все кирпичи мира», — хмыкнул Дэн. «Ладно», — решилась Марианна. Она опять звонила. «Кто?» — не понял Дэн. «Это женщина, которая просит помощи, но вешает трубку, и я не знаю...» Ни что там происходит, ни почему она вешает трубку. И чем, в конце концов, угрожает Даша? Дэн вспомнил. Действительно. Марианна уже несколько дней получала странные звонки. И это ее беспокоило. Более того, Марианна пыталась найти ответ. Так уж она была устроена, не могла уйти от проблемы, не решив ее. Или хотя бы не попытавшись решить. Даша опаздывала. Она легко сбежала по ступенькам огромного элитного дома и бросилась в сторону гимназии, взглянув на часики, в очередной раз убедившись, что времени у нее почти нет, а Карга на все сто процентов будет рассказывать ей, как неуважительно она поступает, как она Даша Малышева презирает остальных. Даша содрогнулась. Она От норовоучительных речей корги заболевала и причем болел низ живота. Толкнув тяжелую дверь гимназии, Даша оказалась в фойе. Было тихо, урок уже начался. «Черт!» — выругалась Даша, — «сейчас начнется!» «Пропев сейчас, прольется чья-то кровь!» И, нисколько не сомневаясь, что кровь будет именно ее, она закрыла глаза, взялась за ручку двери в класс где ее поджидала невыносимая корга и открыла ее. А вот и Малышева к нам явилась, растянула тонкие губы в ехидной улыбке корга. Даша робко кивнула, готова выдержать любой наезд, и застыла на пороге. Что случилось на этот раз? Даша могла бы рассказать много интересного про сегодняшнюю ночь, много страшного, такого, отчего все эти невинные детки открыли бы рты, а корга позеленела бы, она даже порадовалась бы произведенному эффекту, но проспала. Тихо пробормотала Даша. «Что ж», — кивнула корга, — «спасибо за честность. Наверное, дочери великого малыша можно и проспать. Так ведь, Даша?» Даша сжалась, пытаясь унять дрожь в пальцах, и кивнула. «Пусть все-таки это не так страшно». Не так. Она прошла к своему месту. Ее верная подруга Рита внимательно посмотрела на нее. «Опять?» — шепнула она, заметив бледность Дашиных щек. Даша кивнула, Ей очень хотелось заплакать, но слез не было. Уже очень давно, с тех пор, как это началось. Ты думаешь, что все опять сплетается в клубок, который только ты сможешь распутать? Взгляд Дэна проникал в самые тайные глубины Марианиной души. По радио пел Крематорий. марионе почему-то казалось, что эта песенка про сексуальную кошку на облаках связана с Дашей. Все было связано с Дашей. Все крутилось вокруг нее. Фрегат твоей любви обратился в прах давным-давно. Какая связь? Или... Всего лишь иллюзия связи, пора кончать с детскими фантазиями. Вовсе не обязательно, чтобы в стихотворной фразе неведомый ангел давал тебе подсказку. Надо относиться к миру так, как он того заслуживает, то есть по-взрослому, спокойно и недоверчиво. Марьяна тряхнула головой, пытаясь прогнать мысли. «Да, — честно сказала она, — меня опять вызывает набой, Данька». «Что я могу поделать?» «А если ты ошибаешься?» Дэн смотрел на нее серьезно. «Если все это действительно всего лишь чья-то глупая и злая шутка?» «Я бы так думать», — развела Мариана руками, но не получается. Они разговаривали уже около часа. Мариана встрепенулась. «Дэн, боже мой, скоро придет Марина». «Понял». — вздохнул Дэн. — Убираю посуду, собираю Даймона и сваливаюсь с глаз долой. Обидно. Неужели я тебе совсем не нужен? В его глазах была почти заправдошняя печаль. Марианна не удержалась от легкого поцелуя. «Ты мне нужен. У тебя масса полезных в хозяйстве качеств. Но Марина — клиент. Она платит нам неплохие деньги. Давай ее потерпим. Давай». — вздохнул Дэн, смирившись с необходимостью терпеть Марину. Хотя, если честно, терпеть ее было довольно трудно. Марина была твердо уверена в том, что без нее невозможно дыхание Вселенной. Самовлюбленность в ней граничила с сумасшествием. Если к этому прибавить еще и жажду врачебного вмешательства, самые незначительные недуги, портрет получался ужасным. Марина терроризировала Марианну бешеной, неуемной энергией, помноженной на такое количество придуманных хворей, что оставалось удивляться, как Марианне удается выдерживать такую бурю и натиск. Дену при виде Марины становилось плохо, а уж первые звуки ее пронзительного голоса при мысли о них Ден засобирался. Бегство было вполне разумной и спасительной. Марианна наблюдала за его торопливыми сборами с насмешкой. Дэн был готов на все. Даже закупка продуктов перестала казаться ему кошмарным занятием. Он бы проехался за ними даже в Шанхай, лишь бы не встретиться ни на с очаровательной Мариночкой. «Ты с ней справишься?» — поинтересовался он, влезая в рукава куртки. «Нет, впервой», — кивнула Марианна. Дэн пообещал не задерживаться, но Марианна знала, он появится тогда, когда за Мариной захлопнется дверь не раньше. «Ты должна мне подчиняться, Даша!» — голос ворвался в ее сознание, заставляя вздрогнуть. — Я не должна, нет, ты хочешь мне зла! Даша открыла глаза. Все, как всегда, урок, сонные лица учеников и мерный голос корги. Где-то за окном весело прозвенел трамвай. «Господи, как прекрасно, что трамвай едет!» — подумала Даша. «Как хорошо, что ночь сменяется днем!» «Но день сменяется ночью!» — прошипел голос в самой глубине Дашиного сознания. «Да!» «День сменяется ночью», — повторила Даша вслух совсем тихо. «Но мне не хочется об этом думать. Если постоянно помнить об этом, запросто сойдешь с ума. А мне этого не хочется так сильно, как этого хочется». Она поймала на себе пристальный взгляд Андрея. Он не сводил с нее глаз, спрятанных за толстыми стеклами очков. Даша вздрогнула. Нельзя, чтобы кто-нибудь знал о том, что за тени терзают ее мозг. В конце концов, кому до этого дело? Даша уже поняла, что в условиях игры входит полное одиночество. Одиночество, переполненное болью, страхом и горечью утра. Когда радость совмещается с простой реальностью бытия и смешивается... Горем ночной жизни, одиночество, в котором приходилось пребывать Даша, напоминало стеклянный колпак. Всем, очевидно, это хорошо видно. Вот она, Даша, улыбается, смеется. Она ведь умница. — Ты ведь у меня умница, Дашенька! — шипящий голос продолжал преследовать его. Она сознавала, что он будет звучать, даже если она... Очень плотно закроет уши. От этого голоса нет и не может быть спасения, потому что он живет глубоко внутри и распоряжается Дашиными ночами. Единственное, что пока у Даши получалось, не забирать его с собой в день. Но сейчас, похоже, и эта преграда была сломана.